День шестой, 21 декабря, 11.00. Маша, одетая вся в белое, сидит на песке у самой кромки прибоя. Море шипит, подкрадывается все ближе, касаясь тонких смуглых лодыжек и подолая ее платья. Маша смотрит вдаль, где небо и вода сливаются в сияющем горизонте. Слышны крики чаек и шепот ветра, заблудившегося в листве деревьев. В воздухе соляная морось от брызг. Маша довольно облизывает губы и оборачивается к Максиму. «Вот видишь, счастье здесь, здесь и сейчас, в каждую минуту, в каждое мгновение. Прости меня, пожалуйста, я не могла тебе рассказать ничего, да и не хотела. Подумай сам». Она загребает ладонями песок. И тот тонкой струйкой возвращается обратно, тихо шурша. Все эти дни и месяцы для тебя были бы полны тоски. Каждое утро стало бы новой точкой отсчета. Зачем? Зачем просыпаться и понимать, что все ближе и ближе то самое, страшное и неминуемое? Ты бы не смог ничего изменить. Ты бы метался, искал выход пытался сделать для меня что-то невероятное. Но мне это было не нужно. Достаточно было просыпаться рядом с тобой и знать, что я жива, что я могу прикоснуться к тебе, к твоей теплой коже, поцеловать мягкие губы, провести пальцами по густым волосам. Да, я порой пугала своим переменчивым настроением и странными выходками, но именно это делало меня живой не позволяла даже думать о том, что скоро я стану холодным телом в земле. Не вини меня, пожалуйста. Я просто хотела жить по-настоящему, ярко, как никто другой. И до самого последнего вдоха я благодарила тебя за терпение и понимание, за нежность и страсть, за участие и чудо, за всё. Ты стал лучшим проводником. Ты бережно и ласково держал меня за руку, пока я шла туда. Даже здесь, на облаках, я всегда буду благодарить тебя. Но я не хочу, чтобы ты продолжал идти со мной. Наши пути разошлись. Я здесь, а ты? А ты иди дальше. Моя дорога теперь только моя. Для тебя тут нет места. Она слишком узкая. Ты должен найти свою дорогу. И не сбиваться с пути. И не скучай по мне. Просто скажи спасибо за все, И живи дальше. Люби дальше. Прощай. Маша легко поднялась и медленно, с непривычной плавностью и неспешностью, вошла в прибой. Когда вода была уже ей по плечи, Маша обернулась и рассмеялась. Рассмеялась так звонко и жизнерадостно, как умела только она. Махнула рукой, И вошла в прибой. Максим с трудом разлепил раскаленные веки. Ему показалось, что Маша рядом, живая, настоящая, как в этом странном сне. Но нет, он был один. А вокруг бушевал шторм, настоящая буря. Максима качала из стороны в сторону. Тело отказывалось подчиняться приказам мозга. Кости ломило и каждое движение отзывалось тошнотворной болью. Максим приподнялся на локтях, но тут же рухнул обратно в подушку, впечатав покрытый спаренный лоб в наволочку. Голова гудела, будто в нее кувалдами вбивали гигантские гвозди. Жар и зажатая в тиска грудь приковывали к кровати. Долбанная наковальня на груди. Наковальня? Лиза он должен нет обязан написать ей записку последнюю на больше у него просто не хватит сил превозмогая боль он буквально сполз с кровати на пол едва держась на ногах поднялся и держась за стены дошел до шкафа прикосновение жесткой джинсовой ткани царапало раздраженную кожу Болезнь, овладевавшая телом, не сдавалась и с каждой секундой напоминала о себе. «Лиза должна знать, где я. Где меня искать?» Вялые мысли терялись. Максим вышел из отеля и на подкашивающихся ногах побрел к ресторанчику. «Маша, зачем ты мне приснилась? Этот твой прощальный финт такой? Да какая уже разница?» ты права. Если бы я знал, что ты больна, наши годы стали бы обузой для обоих. Ты бы чувствовала вину, а я — ежедневный страх потери. Спасибо, что освободила меня. Дай мне теперь сил дойти. Кажется, она необыкновенная, Лиза. Дай только сил. На улице морозный воздух с едва различимым запахом атлантической соли, Сразу же забрался под воротник, обжигая влажную, разгоряченную кожу. Каждый шаг давался с трудом, будто вместо ног у Максима были каменные валуны. Он вошел в ресторанчик медленно, стараясь контролировать каждый шаг непослушных тяжелых ног. Густав сразу направился к Максиму с улыбкой, но тут же нахмурился, увидев влажное лицо гостя и воспаленные красные глаза. Максим, вы неважно выглядите, вам нужно отдохнуть. Густав, я на минуту буквально, плохо себя чувствую. Можно небольшой лист бумаги? Я бы передал записку. Да, конечно. Густав, дрожа усами, спешно направился к барной стойке и через секунду принес тетрадный листок. Тут вам еще ответ, но, думаю, вы прочитаете его уже в отеле. «Ведь так?» «Да, именно так», — прошептал Максим, отрывисто черкая на бумаге дрожащей рукой. «Вот, передайте ей. Ее зовут Лиза. Но вы, наверное, и так это знаете, да?» Густав только кивнул, но на лице его застыла тревога. С волнением в глазах он проводил взглядом бледного и ослабевшего гостя.